Глава восьмая. После обращения принца сопротивление практически сошло на нет. В принципе, на этом штурм станции можно было считать успешно законченным, а военные в основной массе послушали доброго совета и сидели в казармах. Но то, за что заплачено, должно быть съедено. Боты основной волны доставили десант наемников. Бойцы брали станцию под полный контроль. К тому же оставались формальности. Включили гравитацию, вскоре за пилотами пришел Илья лично, правда, в сопровождении Сарти. Сказал, виновата, но был неправ, извини Жека, пожалуйста, что самовольно использовал твое изображение. Сколько стоят авторские права на твою физиономию? Не в ней же дело, смутился Жека, я бы не стал резать седьмое колено, а если запись уйдет в сеть? Илья сразу руки, но прости еще и за то, что не согласовал с тобой свои слова. Он добавил угрюмо. Ребят, я все-таки принц, настоящий. «Да поняли уже», — проучал Джонни, — «фиг с политика, и нас оно не касается». Жека смягчился. Его высочество все-таки сам пришел извиняться после того, как... Его фактически послали. Это многое значит для настоящего принца. «Пойдем делать тебя королем», — сказал Жека подобревшим голосом. «Да, сейчас начнут подавать воздух в отсеки, закроют шлюзы», — сговорил Сарти. «Пойдемте быстрее в апартаменты его высочества, туда воздух дадут прежде всего». В покоях принца Их расставил своих десантиков на охрану, персонал пока согнали в одной казарме. Наконец на тактике загорелась зеленым отметка атмосферы, все с облегчением сняли шлемы. Сарти отлучился на пять минут, сам принес гостям чайник со свежим чаем и чашки. Пока разливали чай, поведал, что не осталось ни одного человека из старой охраны и обслуги, искать их бессмысленно. Дети на насмешливо глянул на Жеку. «Поздравляю, твоя интуиция подвела, все идет по оптимистическому сценарию». «Пока идет», — небрежно уточнил Жека. «Транспорты пристыковались?» «Да, Луи сообщил, что отправил их на стыковку», — кивнул Дитрих. «Только я пока не давал команды разгружать. Отправим обратно». «Это наши транспорты собственные», — холодно заявил Жека. «А станция моя, пока официально не закрыли контракт», — напомнил Ильяс. «Ирюш, хочешь полсотни ос?» — спросил ласково Жека. «За сколько?» — напрягся принц. «Подарок», — широко улыбнулся Жека, — «забирайся, прикажешь немедленно разгрузить транспорт и поставить ос в своей ангаре». «И в чем подвох?» — насторожил Серья. «А просто в подарок ты поверить не можешь?» — усмехнулся Джон. Пьер, бил собравшихся тяжелым взглядом, даже рот успела открыть, но Мария положила ладошку ему на ладонь. Медведь лишь шумно выдохнул носом. «А транспорты тоже, не спросил спасил Сартий». — Нет, транспорты нам точно придется возвращать, — покачал Жека головой. — Все равно это 25 миллионов в ценных компаний сомневался Илья. — Давай тогда так, — предложил Жека, — если они тебе до завтра не понадобится вернешь, а коли пригодятся, купишь. — Зачем они мне, — удивился принц, — и на какие деньги куплю, я ведь уже объяснял. — Да помню, — прервал его Жека, — я и брал кредит, просто на тебя перепишем, и все. — Если понадобится, — говоришь, — пришелся Ильяс, — ладно, пусть постоят в ангарах. Он нахлобучил шлем, чтобы лично распорядиться. Секундное дело заняло полминуты. И когда он с ним снял, выглядел весьма озадаченным. В королевских отсеках охрана оказала ожесточенное сопротивление. Вход в секретные отсеки заблокирован. Нужен мой генетический код. Всей компании направились в центральные отсеки. Трупы охранников как их приходу успели убрать, даже кровь вымыли. Илье оставалось лишь заглянуть в определитель сетчатки. Открылось специальное окошко, туда следовало плюнуть. Разошлись броневые историки, в первом помещении ушел Сарти, и как-то странно замер. Жека вошел за ним чисто из любопытства и тоже слегка поплыл. Такого он никак ожидать не мог. Их встречали трое. аборигены в белых одеждах под руки поддерживали двое в местной военной форме. Аборигена Жека сразу узнал. Этот мужик что сказал ему перед гонкой по-арабски. «Папа?» — прорепетал вошедший следом Ильюша. «Где?» — Что спросил дети, входя в помещение. Ирия некультурно показал пальцем. Один из военных надменно заговорил. «Его величество жив и здоров. О каком мятеже говорили их высочество? он возвесил голос. «Возможно, они сами мятежник». Прогремел выстрел, абориген в белом завалился с простреленной головой. «Похож просто», — спокойно сказал дитя В руке он держал пистолет, и с ствола медленно вытекала тоненькая струйка дыма. «А если все-таки папа?» — нервно осклюнул принц. «Вас уже спрашивали о папе, ваше высочество. Холодно заметил Дитрих. Вы подписали контакт, мы его всего лишь выполняем». Ильяс закрыл рот ладонью, тоненько завыл. Жека просил Сарти, «уведи его пока». «Только недалеко», — бокнул Дитрих, — «может еще понадобится. Капитан бережно обнял парнишку за плечи, что-то говоря, повел к выходу. Дитрих обратился к военным. «Что вы тут скрываете?» Те оторвали взоры от трупа Ильюшиного папы, горестно вздохнули, один молвил. «Зря вы убили короля. Идите за нами». Они провели незваных гостей через несколько комнат анфиладой, пришли в обширный зал. Жека огляделся в помещении, его заинтересовали статуи каких-то мифических чудовищ в стеновых нишах. «Ислам же не приемлет идолу, что это?» Аборигены пошли в центр зала и дружно полениц, что-то завопили по-своему. дети тут же одного пристрелил и сказал другому Еще одно слово, не по-английски ты труп, понял, сука?» «Да», — смиренно ответил абориген, «что вы орали». Мы сообщили нашим демонам, что король мертв, военно-истерично, захохотал. Они пошлют сюда армаду, чтобы все уничтожить, вас всех скоро убьют. Гитрих внимательно оглядел помещение, полез на грудный карман скафандра за коммуникатором. Джонни вдруг подошел к лежащему военному и со сбоку врезал ему ногой в бок, его выгнуло болью. Джон спросил: «Где наемники? Кто напал на принца и на наш корабль?» «Американцы, что ли?» – простонал местный. «Так их всего двое выжили. Забрали деньги за работу и улетели, суки». Отчего же, суки, усмехнулся Пьер. Им заплатили гору кредитов, чтобы они убили принца и наглых георов. А в результате принц лезет на трон, а георы пинают меня в живот. Правильно, согласился Джонни и врезал местному на этот раз по спине. Он, принца избивать военного ногами методично, с жестокими паузами, заставил того ползать и выть. Джон будто играл с ним, иногда нарочно бил мимо или делал ложные замахи, и смеялся, когда тот сжимался в ужасе. Приложишься, разок? спросил он Джеку с усмешкой. Жека шагнул ближе, поднял колено к груди и резко опустил пятку на голову несчастную отчетливо хрустнула височная кость. «С тобой неинтересно», — поручал Джонни, — «никакой фантазии». Маша прижалась к Пьеру, приложил лицо к его груди, ее плечи подрагивали, он гладил ее волосы и шептал что-то. Жека разобрал по-французски. «Скоро все кончится, мы улетим, не плачь». Дитрих, наблюдая истязание с безучастным лицом, разговаривал по телефону. Убрал прибор, сообщил холодно. С этой ерундой разберутся специалисты, их уже вызвали. А пока они разбираются, Жека, сволочь, заразу упрямая и дикая тварь, ты был прав». Система дальнего обнаружения доложила о переходе в систему крупных масс, очень крупных. Он вздохнул. «Давайте в ангар». «Бегом, ребята, с Богом!» Жека мог собой гордиться. Редко кто удоставился этакой похвалы от бесстрастного демона войны за деньги. Пригодились все его придумки». На встречу первой волне вышел правильный строй военных, пусть и управлялись живыми пилотами всего 10% машин. Первые две волны смертников расстреляла программа, необыченные фанатики сами лезли в области уверенного поражения по самым прямолинейным траекториям, и хозяева не ожидали от местных организованного сопротивления. Автоматы вернулись практически без потери. Носители наемников тем временем отошли от станции подальше, следующее вторжение проходило уже в три волны. В каждой присутствовали фрегаты Брандеры. Носители вольных рыцарей приближались к атакующему строю с непредсказуемых направлений на полном разгоне, осы роями кидались на брандеры. Все закончилось бы, как и предыдущее нападение если бы неприятельских машин было поменьше. Жека, Джонни, Пьер и Мария вывели на врага каждый по пять автоматов. Даже разделенные на шесть, выпускники школы Армус стоили сотни фанатиков. Вместе с военными Шармус удалось погасить вторую волну, но ценой потери почти всех автоматов. Илья заключил крайне невыгодную сделку, понял, наконец, что друзьям нужно верить, и накрепко усвоил поговорку «дают, бери». На подзарядку Жека с Джонни направились на Баламута Ри, Маша с Медведем на парящего страуса. Им, видимо, разонравилось общество своих кадетов. Напрасно, могли бы и потерпеть немного, все равно всем им жить от полученного излучения осталось к тому времени меньше суток. С них осыпались волосы, тошнило от недосыпа или от радиации, когда они вышли на отражение третьего вторжения. Носители на полном разгоне разом подошли к волне атаки, неприятель был вынужден отвлечься на них. Только авиация кралась в их радиотени. Наемники сознательно пожертвовали своими кораблями, подорвав дистанционно баки с горючим. Строй нападающих разорвало облаками смертельно опасных обломков. Фанатики сошли с курса, потеряли направление. Но среди фанатиков кибер опознал американские штурмовики-истрибители. Жека с Джоном слазкали матом американскую демократию со всей галактикой вместе. Заклинание уже не действовало. Причем они особо на него и не надеялись, больше доверяя расчету, вдохновению своим плазменным орудиям. Жек упился последними мгновениями жизни, он чувствовал, что для следующего боя ему не хватит сил и дался как в последний раз. Ему больше не нужно себя беречь, безнаказанный риск — это просто восторг, чистая детская радость, словно первые бои в космофлоте. Противник осознал, что атака сорвалась, развернул оглобли, разочарованию Жеки не было предела, по лицу бежали слезы. Врага не догнать и не вернуть ни одного мгновения, остается лишь последний путь к ловушкам станции, лететь умирать — это так грустно. Он выпал из кабины просто по привычке. Зачем им возвращаться? Жека попробовал лечь на полупу по ангара. Получилось зависнуть немного надо. Ладно, сойдет. Он закрыл глаза. Ему некому возвращаться, некого прощать, не нужно его помнить. Жека проснулся и первым делом отметил, что вопреки ожиданиям еще живой. Открыл глаза, увидел то, что и ожидалось, в палату Медблока. На другой кровати некто лысый радостно улыбается ему конопатой рожицей Джонни. «И тебе не спится?» — улыбнулся Жека в ответ. Осторожно погладил себя по голове. Гладкая кожа. «Да, мой лысый собрат!» — торжественно молвил Джон. «Режу и думаю, как теперь жить». «А что такого?» — осторожно спросил Жека. «Я от меня не рыжий!» — горько взвистил Джон. «Просто псих, а их и так полно». В деле осторожно постучали. Жека громко сказал «Заходите». Пошли Маши и Пьер. Он поставил на тумочку пакет, пояснил смущенно. «Так принято». «Спасибо», — поблагодарил Жека, спросил. «Вы прощаться?» Маша сказала тихо. «Да, ребята. Скорее всего, больше не увидимся. Простите нас». «И вы нас простите», — учтиво ответил Джонни. «Спасибо, что зашли», — сказал Жека. «Вам ведь, наверное, не очень хотелось». Маша отвернулась. Пьер строго сказал. «Это уже не важно. Главное, что простились. Знаете...» Он смутился. «Я когда-то назвал вас лучшими кадетами. Мне было интересно...» — Кем вы станете? Похоже, что из вас получатся лучшие наемники. Он замолчал ненадолго и проговорил через силу. — Только сами так не могу. Не хочу. — Брось, бро, — весело сказал Джонни. — Никем мы не стали, ты просто раньше не все о нас знал. Не казнись, ты ни в чем не виноват. Пьер скинул на него удивленные глаза. — Действительно, удивительные вы ребята. — Ладно, куда вы собрались, не спрашивай, — заговорил Жека. — Ой, да никаких тайн, — улыбнулась Мария, — мы летим в Солнечную систему, в летной Академию Государства Израиля, пишите письма. — Во как! — поразился Жека. — Пьер, ты же хотел русскую тиранию. — А это оно и есть единственный единственная тирания для наемников Сема, — охотно объяснил Пьер. Но Израиль же на Земле союзник России, а в космосе еврейские миры попросту входят в русский альянс. Иззаель его называют русско-еврейским. «Дорого стоит обучение, и очень высокие требования», — грустно вздохнула Мария. «Да нам будет проще, у меня там родственники, и денег хватает, спасибо вам, парни». «Кстати, а что у нас с контрактом?» — спросил Джонни. «Все отлично», — улыбнулся Пьер, — «подробнее расскажет Луи». «Да, ребят, пойдем мы», — сказала Мария, выздоравливайте счастлив вам добраться и устроиться, — от души пожелал Жека, да с бог свидимся». «Не приведи Господь с вами встретиться в космосе», — тоже искренне вырвался у Пьера. — Парни, только без обид, прощайте. — Прощайте, — благодушно согласились Жека и Джон. — Пьеру и Маше они желают всего самого лучшего, а как оно получится, пути Господни неисповедимы.